15. Несгораемый куст. Шмот 3 2 3 и осущий, который прибудет. Гэ а шэ Шмот 3 14. Ещё во время своего пребывания в Медиане Моше зарабатывал на жизнь, став пастухом своего тестя. Однажды из огня, охватившего купину, куст терновник, пред ним Предстает ангел Господний. Моше с испугом смотрит на куст, который горит, но не сгорает от пламени. Когда он подошел поближе, чтобы рассмотреть чудесное зрелище, Бог воззвал к нему из купины. «Моше, Моше!» на что он отвечал. «Вот я!» Это была первая встреча Моше с Богом. Через тысячу с лишним лет, спустя после этого, язычник, Спросил у еврейского мудреца, почему Бог выбрал для своего появления куст. Мудрец ответил, если бы он выбрал рожковое дерево или сикомору ты бы задал тот же вопрос. Однако, было бы неправильно отпустить тебя без ответа. Поэтому я так и скажу тебе, почему это был куст. Потому, чтобы показать тебе, что нет такого места, где бы не присутствовал Бог, пусть это даже будет убогий куст. Шмот сказал. Раба 2,5. Горящий, но не сгорающий куст напоминает прежде всего о начальных главах Берешит, где божественность Господа проявляется через его уникальную способность творить природу и управлять ею. Сам куст стал популярным символом выживания евреев, народа, который буквально сжигал со своими врагами, но продолжал жить. Завладев столь ярким образом вниманием Моше, Бог сообщает ему, что хочет, чтобы Моше отправился в Египет, выступил против фараона и вывел оттуда еврейских рабов. Моше неоднократно возражает. «Кто я, чтобы идти мне к фараону? Чтобы я вывел сынов Израиля из Египта?» Шемот 3.11. Но чем дальше Моше отказывается, тем сильнее Бог настаивает. Один раз Моше сказал Богу. Ой, ну вот приду я к сынам Израиля и скажу им, Бог отцов ваших послал меня к вам. А скажут они мне, что ты говоришь, как его имя? Что сказать мне И сказал Бог Моше, Эхе, Ахшерыхе, так скажи сынам Израилева, Эхе послал меня к вам. Имя из трех слов, которым назвал себя Бог, нелегко перевести. Но и более точный перевод будет, я буду, кем я буду. Хотя иногда переводят и я есть, кто я есть. В английском переводе Торы, изданном в 1962 году, эти слова вообще оставлены в вифритском оригинале. В славянской Библии они переведены as есм суй» – «я есть сущий», хотя многие поколения исследователей Библии пытались расшифровать точное значение этого имени. Такая задача явно не слишком занимала Моше. Раби Гюнтер Плаут сказал что хотя Бог назвал Моше свое новое имя, чтобы сообщить его израильтянам, Моше никогда больше его не упоминали. Плаут делает отсюда вывод, что это откровение вовсе никогда не предназначалось для людей, и сам Моше спрашивал о нем не для того, чтобы сообщить его народу. Моше спросил только для себя, и полученный им ответ также предназначался только ему. Так или иначе, Ответ удовлетворил Маше, хотя и не ясен для нас. Возможно, это значит, что если человек действительно познает Бога, то это его сугубо интимное дело. Иными словами, Бог будет тем, кем Он предстал, именно вам. Он не может быть описан адекватно для других людей.